Король русской рифмы В юности я уделял большое внимание словосочетаниям. А соотношение звуков, особенно рифмование их, вызывало обостренный интерес. Меня приводила в восторг словесная музыка. На камне, векамне, зеркало и Я ходил тогда в широченных клешах матроса, в белых парусиновых баретках, которые хитроумно чернил ваксой. Раз в неделю я бывал в объединении молодых литераторов, которым руководил старейший ленинградский поэт Всеволод Рождественский, ныне покойный. Человек большой культуры и добряк по натуре. Однажды он потряс мой слух, упомянув несколько строчек. «Области рифм — моя стихия, и легко пишу стихия. Даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром». Тогда я жил под большим впечатлением Блока и Маяковского, Георгия Иванова и Николая Огнивцева, но эти каламбуры заставили меня вздрогнуть от неожиданности. Помню, был осенний вечер в городе, шел дождь, мне было скучно, мои баретки промокли, а на площади перед Московским вокзалом я случайно повстречал своего учителя, Рождественского. «Проводите меня, Валя», — сказал он мне. Мы тронулись по Невскому, и Всеволод александрович Взмахнул тростью, указывая вдаль, где едва виднелся шпиц адмиралтейской иглы. Валя, — спросил он меня, — известно ли вам, что вот от этого места и до самого адмиралтейства поэт Дмитрий Дмитриевич Минаев на пари соглашался идти, разговаривая о чем угодно, только стихами? Я, кажется, впервые в жизни услышал имя Минаева. Стыдно, Валя, не знать короля русской рифмы. Конечно, стыдно, но я тогда не знал многого. Минаев меня увлек, и я по сей день не перестаю удивляться бесподобной виртуозности его замечательных версификаций. Семьей забыто и заброшено, за ленту скромную заброшь она. Так грустно восклицаешь, талия! В сто сантиметров моя талия! Действительно, такому стану, похвал я воздавать не стану. Стихотворство, живое и образное, всегда было авторитетно в нашей стране, благо сам обильный, красочный русский язык давал немало возможностей для поэтической выразительности. Чудаков и графоманов в этом деле тоже было, конечно, немало. Мне сейчас вдруг вспомнилось, что до революции на Путиловском заводе служил тишайший конторщик, который не умел говорить прозою. Он даже бухгалтерские накладные составлял в виршах. И вот как это у него получалось. Стержень стальной для руля кормового — две штуки. Румпель железный в корму — одна штука. Болт не стальной, а железо простого — тридцать штук. Гайка и шайбы к нему — двадцать пять штук. Давным-давно на пароходе, плывущем в лунную ночь по Волге, один начитанный провинциал познакомился с молодым пассажиром, в разговоре с которым нечаянно выяснилось, что он в Петербурге... — Литератором. — Так, пописываю кое-где. Нужда, знаете, заставляет. Провинциал оказался большим почитателем поэзии. Сейчас, если кто и есть из поэтов, так Некрасов, Курочкин, Доминаев. Остальные же от греха подальше под псевдонимами прячутся. Правда, неплохо «Темный человек» пишет. — «Темный человек» — это я, — представился попутчик. — Да? — Крайне рад. А есть еще майор Бурбонов. Это тоже я. Хм, а еще вот Остро сочиняет общий друг. Как не знать, это опять-таки я пишу. Образованный провинциал возмутился. Я вам так скажу, господин хороший. Врать, конечно, всем можно, но нельзя же быть таким наглым Хлистаковым. Дмитрий Минаев плыл на родину, в тишайший Симбирск, и он никого не обманывал. Все эти псевдонимы принадлежали ему. Утром пароход причалил к родному городу. Прямо к набережной спускались ароматные кущи славных симбирских садов с цветами, пчелами, фруктами. А вот и классическая гимназия, в которой поэт безуспешно боролся с латынью. Минаев начинал жизнь мелким чиновникам. Сначала в Симбирске, затем в Петербурге, где и получил чин за хороший почерк при отсутствии пишущих машинах каллиграфия в те времена оценивалась высоко юношу тянуло к поэзии он присматривался к тому что пишут другие поэты всюду глагольные рифмы возмущался он бить пить стоять лежать петь хотеть сказал, отвечала — «этак без особого труда можно вытягивать поэму д в версту своему влюбленному приятелю минаев советовал «Не ходи, как все розини, без подарка ты к разине Но ей, делая визиты, каждый раз букет визиты. О своей милой прелестнице он шептал на ушко. «Я, встречаюсь с Изабеллою, нежным взглядом дорожу, как наградой, и за белую ручку, взяв ее, дрожу. С нею я дошел до сада». И прошла моя досада, а теперь я весь аллею, вспомнив темную аллею. Однако не станем думать о Минаеве, как о талантливом рифмоплете Зубаскали. Если отец его, тоже поэт, привлекался по делу Петрашевца, то Дмитрий Дмитриевич сидел в крепости по делу Каракозова, стрелявшего в Александра II. Историки обычно называют его демократом, а иногда пишут более конкретно «революционный демократ». Минаев примыкал к редакции «Современника» — передового журнала России. Максим Горький относил Минаева к компании самых резких и демократически настроенных людей того времени. 14 лет жизни поэт отдал сатирическому журналу «Искры», где его рифма заострилась, как кончик осиного жала, сделавшись опасным оружием в борьбе с бюрократией, казнокрадами, взяточниками и простыми мерзавцами. Надежда Константиновна Крупская писала, что в семье Ульяновых очень увлекались искровцами, в том числе и Минаевым, а молодой Ленин многие стихи помнил наизусть. Да и как не запомнить? Как ими не восхититься? Вот одно из них с безобидным названием «Кумушки». Автор вроде бы уговаривает Куму Кондратьевну прогнать мужа, который житья не дает ей, бедный, но в подоплеке обыденных слов... Минаев затаил мощную политическую сатиру Сладко ли, не сладко ли, Все по шее ль бьют, Лупят под лопатку ли, Так не плачь, кума, Позабудь, Кондратьевна, Нужно из ума гнать и гнать и гнать его. Казал бы, что тут такого? А прочтите стихи с выражением, И получится, что бедняка Лупят под лопатку ли, А падкуль — оберполицмейстер Петербурга что надо гнать и гнать и гнать его. А Игнатьев — генерал-губернатор столицы. Минаев безжалостно разоблачал крепостников. Доставалось от него и Фету с его замашками старорежимного помещика. Минаев писал в пародиях. «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что Семен, работник, с Фетом не поладил, как бывало. Шепот, робкое дыхание, трели соловья». Лошадей крестьянских ржанье, под окном свинья, В дымных тучках пурпур розы, в людях страха нет И глотает злобы слезы крепостник-поэт. Третье отделение находилось на фонтанке возле цепного моста, и Минаев не боялся разоблачать его тайны. У цепного моста видел я потеху. Черт, держась за пузо, подыхал от смеху батюшки нет мочи умираю право в третьем отделении изучают право право на бесправие и так скоро в рации мне за богословие надо приниматься минаев выпускал сатирический журнал гудок за главную веннддетку к которому придумал сам над толпою стоял человек размахивая знаменем на котором начертано уничтожение крепостного права Цензур проморгал. Только на шестом номере заметили, что лицо знаменосца — это лицо Герцена. Гудок закрыли. Творческая плодовитость Минаева была необычайна, а стихи его брали на расхват. Он обладал не только даром версификатора, у него был и редкостный дар импровизации. Конечно, издатели жестоко эксплуатировали Минаева. Вот сидит он с друзьями в ресторане у Палкина или Еремеева, Прибегает Митран Паш из типографии и сам чуть не плачет. «Митрич, Митрич, спасайте! Место пустое, заполните!» «А сколько строчек надо на братец?» «На три рубля! Ну что вам стоит?» И тут же, в шуме компании, Минаев на салфетке создает блестящие по исполнению восьмистишие. Один маститый, но бесталанный писатель однажды упрекнул поэта за то, что тот базарит себя на мелочи, и сразу получил ответ истину мне горькую сказал и все таки прими за это благодарность на мелочи талант я разменял а ты по прежнему все крупная бездарность двадцать пять сборников стихотворений это не все что он сделал дмитрий дмитриевич усиленно переводил байрона и гюго Данте и ге Бернса и сорокомлю лесингго и мальера шелли и леопарди лонгфеллы и давини «Ювенала» и альфреда де Мюссе». Пробовал он силой в драматургии. За пьесу «Разоренное гнездо» Академия наук присудила Минаеву премию в 500 рублей, что заставило автора сказать «Да, в Академии наук плохи хозяева, ей ей За «Разоренное гнездо» вдруг дали мне 500 рублей». А как много размусорил, расшвырял за столом просто так, ради шутки, импровизируя не стараясь даже запомнить сказанное на злобу дня, сверкнул и тут же забыл. Но даже в смехе Минаева иногда прорывались горькие слезы. Счастливым быть не всякий мог, но в каждом сердце человека найдется темный уголок, где затаились слезы века. Этот веселый и внешне безалаберный человек, расточитель экспромтов и шуток, был глубоко несчастен. Виною тому неудачный брак с женщиной, никогда его не понимавшей. От этого поэт не любил свой дом, предпочитая ему редакции или трактиры. Несмотря на богатое дарование, Дмитрий Дмитриевич постоянно нуждался. Один журналист вспоминал, платили ему рубль, иногда полтинник брал, предлагали двугревенный, молча брал. И пил главным образом от разных горечей неприглядной семейной жизни. — Зачем ты, Митя, пьешь? — спросил я его как-то. — Потому что я женат. — Что за вздор ты городишь? — А ты прежде женись, да попади на такую женщину, которая... Тогда и сам узнаешь. Я думаю, нет ли намека на драму в этих строчках, когда дуэт его любви любовным трио завершился. После закрытия современника искры тоже угасли. Минаев перебивал с паденной работой в газетах, писал популярные фельетоны в стихах. Легион врагов и одиночество делали свое черное дело. Минаев допевал свои песни с видимым утомлением среди хора новых и моднейших птиц, усердно челиковших вялые мотивы о своих золотушных страданиях и любовных томлениях. Так вспоминал о нем человек, которого Минаев не любил, чей образ заклеймил в убийственных строках. По Невскому бежит собака, за ней Буренин, тих и мил. Городовой, смотри, однако, чтобы он ее не укусил. Семейная жизнь ему опостылила. Минаев неделями пропадал вне дома, а стихи случалось писал на обертках меню в трактире. Однажды он вырвался из этого губительного круга, Уехал в Винницу, где, по слухам, завел козу, которую сам же и доил. В благодарность за целительное молоко он посвящал козе хвалебные мадригалы и дифирамбы. А вернулся в Петербург, и богема снова втянула его в свой круговорот. Минаев все чаще впадал в мрачную прострацию. Его болезненная раздражительность давала пищу для создания новых сплетен и злословия недругов, откровенно говоривших так. Да пусть он скорее подохнет, окаянный. От его языка уж сколько людей к литературе подступиться боятся. Да, боялись. Потому что Минаев все бездарности разил наповал хлесткими эпиграммами, издевался над графоманами в безжалостных пародиях. А в 1882 году на юбилейном обеде писателей в честь Дениса Фанвизина кто-то ляпнул, что скоро был коронация императора Александра Третьего, «И как бы тебе, Митя, не пришлось писать оды?» Минаев нервно вздрогнул, отвечая экспромтом. «О, нет, я не рожден воспевать героев коронации, зато вполне я убежден, что он есть кара русской нации». За это его привлекли в департамент полиции, где и предупредили, что впредь к нему будут приняты самые строгие меры. Враги радовались, видя, как погибает талантливый человек. А Минаев делался все отчужденнее, и лишь когда его окружала атмосфера табачного дыма и пива у Палкина, тогда он впадал в калейдоскопическое остроумие для красного словца, не жалея и родного отца. Озлобленному критику Минаев влепил, как пощечину. — Изъеден молью самолюбия. Походишь ты на старый мех. Не холодишь, не согреваешь а только можешь пачкать всех. Женщины в ресторане были вызывающе декольтированы. магисткам нынче дела мало. На львиц взгляните городских. Когда-то мода одевала, а ныне раздевает их. Актер Анатолий Любский жаловался, что он, гений, никак не уживается с театральным начальством. Минаев отвечал, ныне Любского Анатолия в храме Талии ждут гонения, а он сетует. Анатолий я, создан небом, был с даром гения. К столику, за которым сидел Минаев с приятелями, подсела знакомая в слезах. Ее недавно оставил возлюбленный. И у Дмитрия Дмитриевича легко складывается забавное утешение. Обстоятельствами суженный изменил вам Даша суженый. Но забудьте вы о суженом, ждет шампанское вас суженым. Подсел приятель, ездивший недавно в Ростов где его обворовали жулики на вокзале. Минаев сразу реагирует. Я говорил Ростовом. Не знайтесь вы с Ростовом. Мелькнуло барское лицо писателя, который отличился доносом на своего товарища. И Минаев тут же убивает его. Нельзя довериться Надежде. Она ужасно часто лжет. Он подавал Надежды прежде. Теперь доносы подает. И весь этот каскад без подготовки, без напряжения. 1884 год застал Минаева в Киеве. Писатель Иероним Ясинский в романе «Моей жизни» пишет, что Дмитрий Дмитриевич поразил его угнетенным видом. Он спросил его, «Митя, а что еще у тебя случилось?» По высочайшему повелению закрыты и отечественные записки за якобы вредное направление. Погас последний светоч русской словесности и боюсь, что драгоценный наш Михаил Евграфович подобного удара не снесет. Салтыкова щедрена, он неизменно боготворил. А болезнь почек уже мешала работать, и Минаев, все больше озлобляясь от нападок врагов, впадал в крайности неустроенного бытия. Из семьи он ушел, и вряд ли его там удерживали. На самом сложном распутье жизни Минаеву вдруг повстречалась умная, чудесная женщина, Екатерина Николаевна, вдова симбирского врача Худыковского, и эта запоздалая, но святая любовь изменила всю жизнь поэта. Глеб Успенский спешил порадовать критика Михайловского, что Минаева теперь не узнать, он как будто заново вымыт, выстиран и приглажен. Михайловский и сам убедился в этом, оставив проникновенную запись о Минаеве. Какая благородная душа, какое нежное сердце систематически в течение нескольких лет заливались вином. О, если бы женщины всегда могли соображать, какой свет, но зато и какой мрак могут они вносить в жизнь человека. Дмитрий Дмитриевич воспрянул душою, но болезнь почек прогрессировала, а жить в столице ему опротивило он стал поговаривать о поисках тихой пристани. «Не пора ли нам, Катенька, вернуться на Волгу?» Симбирск встретил их гамом грузчиков на пристани, теплым светением необозримых садов. Влюбленные сняли домик в захолустье, на Солдатской улице, а общество Симбирска чествовало поэта враждебным отчуждением. Сколько уж лет прошло с той поры, как Минаев, еще молодой и задорный, Описал нравы родного города в сатирической поэме «Не пощадив никого в Симбирске», но, оказывается, ни дети, ни внуки ничего не простили. Денег не было, и Минаев закладывал вещи. Одиночество угнетало. Он переводил эпиграммы из марциала но внимание было ослаблено болями, и сам чувствовал, что жизнь понемногу отворачивается от него. Минаев передал в Дарко-Рамзинской библиотеке роскошное издание божественной комедии «Данте» в собственном переводе, завещая, чтобы его книги всегда были доступными решительно для всех. «Катя», — просил он Худыковскую, — «пусть на моей могиле сохранятся слова. Минаев». Он жил и перевел «Данте». Наступали новые времена, и слабеющий поэт приветствовал восхождение нового светила. Антона Чехова. Потом оставил перо и слег. Екатерина Николаевна скрывала от него смерть Салтыкова Щедрина, но из газеты, случайно попавшей ему в руки, Дмитрий Дмитриевич узнал, что великого собрата не стало, и впал в глубочайший обморок. К ночи ему стало еще хуже. Минаев окликнул измученную Екатерину Николаевну. «Катенька, я, кажется, сегодня ночью умру». Теплым июльским утром 1889 года он скончался. Но даже и теперь, когда он лежал в гробу, служивый и чиновный Симбирск не пожелал проводить его в последний путь. Случайно в городе оказался тогда каринский ныне прочно забытый поэт, который и оставил нам описание похорон. Гроб подрузили на дроги, кляча в жалких попонах едва передвигали ноги, Лил дождь, за гробом шла, спотыкаясь и сама, не помня себя от горя, Екатерина Николаевна Худыковская, а за нею пристала кучка нищих оборванцев, извозчики, да еще какие-то старушонки, никому неведомые. Из почитателей поэта было всего лишь три человека, включая и самого каринского К печальной процессии приблудился еще один нищий, с котомкой ко спрашивал «Из каких таких покойник-то будет?» сочинитель эва а че делал то он стихи писал а ну царствие ему небесное и отвалил в сторону благо от сочинителя богатых поминок не предвиделось когда на гроб посыпалась земля громко зарыдала худыковская а одна из старушек прошамкала каб бы это да в питере так небось музыка бы играла а у нас то что одни грехи наши да и только. Столица, поглощенная своими буднями, осталась постыдно равнодушна. Даже на панихиду в Казанском соборе явились человек пять, не больше, каких-то потертых и сжеванных нуждою литературных личностей, которые озирались по сторонам в чаянии составить компанию для скорейших поминок в ближайшем трактире. Но чем дальше от Петербурга, тем прочувствованные были некрологи на смерть поэта. Наконец, и в самом Симбирске стали гордиться своим земляком. За год до наступления XX века жители губернии собрали по подписке деньги на сооружение памятника над могилой поэта. Солдатская улица тогда же была переименована в Минаевскую. Конец моего изложения пусть не покажется читателю неожиданным. Бывший старинный Симбирск стал новейшим Ульяновском а на улице Минаева снесли все прежние застройки, оставив в неприкосновенности лишь домик поэта. На его фасаде ныне укреплена мемориальная доска. Но сравнивая старые фотографии города с современными, я никак не ожидал, что улица моего героя, волею проектировщиков, станет главным и парадным проездом через весь город. Она уже сейчас является самой оживленной магистралью Ульяновска. В интерьере многоэтажных зданий скромно притих домишко поэта среди бетона, стекла и горячего асфальта, окруженный трогательной заботой всех тех, кто любит и помнит самого Минаева. Могила поэта находится под охраною государства. Стройка на улице Минаева продолжается. Так сказано в книге «Родной город Ильича».